На следующий день он выстругал клинья и начал ими загонять мох между досок. Позже, когда щели будут законопачены, Александр решил замазать их смолой, натекшей на стволе надломленного дерева тут же на опушке. Через несколько дней, когда щели, на его взгляд, были надежно законопачены, и Александр собирался отправиться за смолой, он вдруг заметил, как ветки-кустарники возле утеса зашевелились. Постукивая камнем, служившим ему вместо молотка, по борту, будто занят делом, он в то же время украдкой наблюдал за кустарником. Конечно, там кто-то прятался. Вот опять пригнулись и выпрямились ветви, а вот еще. Не те ли это грабители, не мои ли старые знакомцы, — встревожился Александр. Чтобы лучше было заколачивать мох в щели, он подобрал возле утеса несколько камней. Особенно один оказался увесистым и удобным. Его-то и держал в руках Луцкий. Кусты больше не шевелились. Видно, тот, кто скрывался в них, затаился и наблюдал за хозяином лодки. А может, там скрывался и не один человек? Выждав минут пять, Александр, пристав, крикнул. «Эй, кто там? Чего хоронишься? Выходи!» Один из кустов качнулся, наверное, там не ожидали крика, не думали, что их заметили. Подождав еще немного, Александр опять позвал. Да выходи, выходи, ничего не будет, выходи, пока казаки из деревни не вернулись, они то как вечеру будут. Казаков он придумал только сейчас для Астраски. В кустах помешкали, а потом из них вышел человек, за ним второй. Надо же, еще один и еще, всего четверо бродят. Конечно, это плелись бродяги, оборванные и, наверное, голодные. В бегах они сразу видно давно, и головы, обритые когда-то наполовину, заросли ступенькой в два этажа. «Смелее, смелее!» — стараясь показать, что он здесь хозяин, — покрикивал Луцкий. «Да мы ничего, мы идем!» — сказал длиннорукий и сутулый, почти как горбун, каторжник, шагавший первым. «Казаки-то здесь...» «Робят?» — спросил другой, с круглым лицом, изъеденному оспой. «Беглецов перехватывают», — объяснил Луцкий. «Кто на тот берег переплыть хочет, вот тех они в этом месте и хватают». После этих слов каторжники остановились, переглядываясь и озираясь по сторонам. «Не бойтесь», — успокоил их Александр. «Я же сказал, что они только к вечеру вернутся». «Да не, мы лучше пойдем своей дорогой», — отозвался Сутулый и направился в сторону леса. Остальные молча потянулись за ним. Сначала Александр обрадовался. Пусть уходят, так спокойней, но потом подумал, что вместе в пятером они быстрее отремонтируют лодку. А может, кто из них по Байкалу плавал, знает, что и как. «Эй!» — окликнул он. «Наболтал я вам про казаков. Казаки мне самому ни к чему». Бродяги остановились, обернулись, потом Сутулый, видно, он у них ходил за вожака, спросил. — Ты-то сам что тут делаешь? — Лодку вот лажу. — Рыбалить, что ли? — поинтересовался до этого молчавший, самый низкорослый всех четырех. Он и шагал-то последним. — Нет, — ответил Луцкий, — на другой берег не надо. И нам бы, — сказал за всех сутулы Помолчали, приглядываясь друг к другу, потом... Луцкий предложил причем так, чтобы держать свое первенство. — Ладно, беру вас в артель, доделаем лодку и вместе переплывем. — А про казаков ты правда сбрехал? — уточнил Сывокерибой. — Да, пошутил я, пошутил, — заверил Луцкий. Он уже прикинул, как быстро приведут они лодку в порядок, и вчетвером, будто перышко, столкнут ее в воду. Видя, что его незваные гости еще, еще колеблются, Александр сказал... «Были бы казаки, так здесь кони кругом все бы истоптали, а так, видите, чистый берег». Каторжники остались. Когда Луцкий поинтересовался, как их зовут, Сутулый ответил, «Так, Иваны мы, все четверо». «Неужто все? Ну, что же вас так и крестили Иванами?» Рябой ощерился беззубым ртом, «Иваны, говорим тебе, а как крестили, не помним». «Будто ты помнишь, как тебя самого крестили!» — поддержал Рябова сутулый. «Ну, и так Иваны!» — не стал спорить Луцкий. У Рябова в сумке нашелся топоришко, прихваченный по дороге у бурят. С топором да артелью они за несколько дней засмолили щели и заделали пробоины в борту, быстро вытесали весла и мачту для паруса. Иван Короткий так про себя назвал Александр невысокого каторжника, оказался хорошим рыбаком. Неподалеку от табора он нашел ручей и даже ухитрился поймать там руками какую-то серебристую рыбку. А когда после этого Луцкий отдал ему крючок, подобранный у лодки, он сплел из волокон прошлогодней крапивы и леску и уже к вечеру наловил рыбы на хорошую уху. С тех пор, до самого отплытия, они питались рыбой, варили ее, жарили в углях и над костром на прутьях. Разнообразили этот рыбный стол чайчими яйцами, за которыми лазил на утес тот же Иван Короткий. Наконец лодку спустили на воду, кое-где она протекала, но Иван Неприметный пообещал, что лодка за ночь замокнет и течь убавится, а то и совсем прекратится. Неприметным Луцкий окрестил третьего каторжника. Он действительно оказался самым незаметным из всех четырех, редко вступал в разговор, не высовываясь, делал то, чем занимались и остальные. Не то, что он был робкий, просто какой-то тихий. Но зато Иван неприметный уже плавал по Байкалу, то ли в свою прошлую вольную жизнь, то ли уже однажды бежал. О прошлом они, как и многие другие каторжники, Почти не говорили, только случайно Луцкий узнал, что все четверо бежали из Петровского завода. Он же неприметный. Утром сказал, что сегодня не поплывем, а когда остальные Иваны посмотрели на него вопросительно, добавил, что скоро ветер начнет меняться, подует встречный, а это, мол, нам ни к чему. Произнес он это, не настаивая, «Я, дескать, вас упредил, а там решайтесь сами». Спорить с ним не стали. Иван Короткий тут же подхватил удочку и убежал к ручью, а Иван Рябой начал вытесывать запасное весло. Следующий день выдался пасмурный и ветреный, зато ветер дул через Байкал к противоположному, желанному для них берегу. Иван неприметно оживился. «Забирайся, крещеный, в лодку, отчаливаем», — скомандовал он. До этого Луцкий удивлялся, как такой тихий человек, как Иван Неприметный, попал на каторгу, а потом решился на побег, но увидев, как он незаметно в нужную минуту командует другими, стал смотреть на него с уважением. Когда все уселись, то крестясь, то покряхтывая, Иван Неприметный установил вместо параса густую талину и они отчалили, помогая ветру двумя веслами. Небо то прояснялось, то затягивалось тучами, но зато ветер все время был попутный. В полудне он стал порывистым, сгибая их пару Сталину, разгулялись волны, перехлестывая иногда через борт. Зато лодка ходка бежала, и под вечер беглецы достигли противоположного берега. Дальше водить компанию с четырьмя Иванами Луцкий не собирался, Как только вытянули лодку на берег и немного размяли затекшие от долгого сиденья ноги, Александр сказал, «Ну, я пошел». «На ночь-то глядя», — удивился ребой — «а что мне ночь?» «Лодку что же нам оставляешь?» — поинтересовался Иван Сутулый. «Оставляю». «Тогда мы, может, ее продадим или променяем на что?» «А чего же», — сказал Луцкий, — «продавайте». Он, направляясь на юг в сторону Иркутска, отошел уже с версту по утоптанной прибрежной тропе и стал присматривать место для ночлега, и тут услышал впереди топот лошадиных копыт. «Береженого Бог бережет», — подумал Александр, и углубился в лес в сторону от дороги. Тут же по ней проскакали трое казаков. «Наверное, за берегом присматривает, а может, нашу лодку заметили, или кто про нее им донес?» «Как бы на Иванов не наскочили», — подумал декабрист, и решил скоротать ночь где-нибудь в лесу, подальше от дороги. Устроился он под елью с опущенными чуть линее до земли лапами ветвей, и когда уже прилег отдохнуть, услышал в той стороне, куда ускакали казаки, сначала один выстрел, потом еще два. Видно, наткнулись все-таки на ивана встревожился Луцкий, прислушиваясь, но больше выстрелов не доносилось. Возле Иркутска Луцкий пристал в компанию к нищему. От него и узнал, что сегодня 30 июля. После побега в своих расчетах он потерял несколько дней. С нищим он и заночевал в землянке у его знакомого Никодима, тоже промышлявшего тем, что подадут Христа ради. У приютивших Луцкого приятеля нашлось и что выпить, и чем закусить. А когда гость пел им свою унтер-офицерскую песню, Принялись уговаривать. «Оставайся с нами», — предложил Никодим. «Хочешь, я тебе костыль и фуражку солдатскую уступлю, сойдешь за инвалида». «Не нравится контуженным быть. Пойдем со мной по дворам, петь наши песни научу». «У тебя получится», — предложил его приятель. «Вот послушай». «Милосердные наши батюшки, не забудьте нас, калеченных, не забудьте Христа ради. Милосердные наши матушки, — Пропитайте нас, бедных, накормите, чем можете. Милосердные молодушки, поведите нас в баньку жаркую, Отстегайте нас, грешных, хлёстким веничком.